Видно, достал братьев богатеньких. Мейна то и дело долбил стол носом, а Нил кричал петухом и грозил устроить новое смутное время. — И кричал он! — и смущу! — и я на Казимира посажу! Когда Нил кричал такие прелестные речи, гунка и теребень кабацкая стыкала уши, чтобы не попасть на спрос. Одна только дарьица и газа не теряла присутствия духа и, знай, и подливала ухажарам своим. Гунка и теребень кабацкая видела, как дарьица доставала из-за пазки склянку и сыпала в вино. Муку не муку, так Вино шипело и болькало, но, братья мои, это было нипочем. Плевали пуще прежнюю, кидали деньги песельникам и гудашникам. Наконец... Торговые люди утомились пить и гулять и собрались на покой. Дорица увела их в дальние комнаты и уложила, как дерюшку в уголок. В пятийное заведение тем временем проскользнул невысокий молодец в красных сапожках, лицам лицом стать. Все! — сказал ему дорица. — Уж можно! Молодец ухмыльнулся и последовал за ней. — Как и войдешь? — В углу, учила дарится, пьяние вина оба. Молодец прошел в комнату, задул светец, потом отчил герько на цепочке и примерился. Очнулся молодец, спутанные мнями по рукам и ногам. Братья Хитровановый тем временем Отрывали свои жаркие бороды. Снимали с глаз зеленые стекла, вытаскивали подушки, что носили до толщины. А еще вынимали из-за кафтанов большие кожаные фляги, в кои сливали, якобы выпитая. Молодец скрипнул зубами. — Поскрепи, поскрепи, — сказал высокий копец. — Так ли еще на дыбе скрипять будут? Молодец стал лаять своих пленителей. Тогда маленький... Мина Хитрованов Иванов попинал его малость и заставил замолчать. — Что, Ивашка, охота на дыбу? — Достигли-таки своего соколта то наши. Вы след Ивана Щура. И прикинулись богатыми да беспечными копчешками. Правда, на это ушли почти все деньги, выданные государем. Зато битые спину начали поджевать. Ваша взяла, сказал накайцы Иван. Знам дел, не твоя, ответил Мемрин. Мы люди Государева. А ты кто? Шиш, висельник ты, отпустите, заплачу, сколько скажут, жалко поди. Няхти какой. Эх, Иван. Это ты не кишки, дурному покойнику рассказывай про клады. Она ничего!» Вот сейчас сдадим тебя, кату Ефимки, и прости, прощай, многонько ты нам кровушки попортил, Варина. Иван щур тоже припомнил, кое-что и засмеялся. — Клад-то лежит, — сказал он. — Так вам его без меня не взять. — Эва, — сказал Мымрин, — а что ж ты его сам не взял? И сколько на Москве шиваешься? — Клад заговоренный. — Разговорим. — обещал Василий, — и тебя, вора, разговорим. Мы ведь тебя, Ефимки, сдавать не будем. Мы хуже всякого Ефимки спросим, правда, Авдей? — Ясно, — сказал Авдей. — Что, Ефимка? — Кат и кат, мы вот. Авдей глядел комнату, чтобы показать вору. Взял и руками своими огромными разломал стол на куски, словно пряник. — Тебе б не в ходить, — сказал щур с уважением. — Тебе б дороженьку при купца проверять. — Слушай, вор, — сказал блин нынче ж при нас склад откроешь и ступай на все четыре стороны. — нет, по жилочкам растаскаем. — Растаскаем, растаскаем, растаскаем — подтвердил Авдей. — Не ухватишь клад-то. сказал Щур с оверчением. Больно давно зарыт. Рань там пустырь был. А теперь что теперь? Вот придем, ведь что?